Глава 28. Мы еще немного повалялись на траве, приходя в себя и греясь в последних лучах, которые попадали сюда, а потом садящееся солнце ушло за высотные дома, и лужайку затопило влажным сумраком. Вскоре заработал полив, и пришлось уносить ноги. Спальнями медвежонок встряхнул мокрую шерсть, но в ребенка возвращаться не спешил, поглядывая хмуро на лестницу. Он боялся за меня. Такой маленький. А уже такой ответственный, малыш, позвала тихонько я. Пошли плавать, помнишь как вчера? В ванной он наконец расслабился и из медвежонка превратился в любознательного ребенка. Пирамидка из камешков сегодня росла уверенней, а я думала, что теперь Денвер точно знает, зачем нужна звериная и постась. Но чувство вины по этому поводу не пришло. После ванны я спустилась с ним вниз. Рэм обнаружился в кухне у окна. Он стоял лицом к городу, низко опустив голову, и от звенящего напряжения я замерла у лестницы. Денвер, на удивление, не напыжился на Рэма, но и к нему больше не тянулся. На столе был накрыт ужин на одного. Вернее, на одного взрослого и ребенка. Рэм решил вытащить его комплект. Зеленую тарелочку с лесным орнаментом, и теперь она стояла рядом с блюдом. «Садитесь ужинать», — глухо приказал он. «А потом?» — безжизненно потребовала я. «Потом уложишь его спать и поговорим». И он развернулся и ушел в кабинет. Давно я не испытывала этого странного чувства, при котором, казалось, дрожал воздух. У отца Дони была привычка наказывать тишиной. Когда я косячила, своевольничала с выбором колледжа, репетиторов, мест для поездок на каникулы, он замолкал. И это наказание было для меня худшим вариантом. Я металась в такие моменты в невесомости, потому что зависела, зависела от человека, который старался решить в жизни все, начиная от того, взять ли меня из детдома или нет. Но я все равно ему противостояла, прямо как Денвер Рему, тряслась, но противостояла. Меньше всего в жизни мне хотелось бы вернуться к такой зависимости. Когда Денвер уснул, я сама спустилась вниз. и замерла у кабинета. Пока прислушивалась, двери открылись. Я вязал в узел эмоций, ломая все внутри себя, лишь бы дать себе шанс не разрушить все. Но когда она показалась в проеме, меня все же чуть не сорвало. Хорошо выбрал, в своем духе, подошел со всей тщательностью. Теперь оставалось только признать, что с ней не буду прежним. Главное, чтобы никто об этом не узнал и не почувствовал. «Не слушаешь», — еле выдавил. «Не чувствую себя виноватой», — взглянула на меня с вызовом Вика. «Ты просил оправдываться. Так вот мне страшно. Ты обладаешь безграничной властью. Ты тоже». «Я?» — опешила она. «Заходи», — посторонился, приглашая войти. «Он точно уснул?» «Да», — поежилась она. «Будешь наживую вытаскивать?» «Еще скажи выгрызать», — огрызнулся. Значит, виноват и себя не чувствуешь. То, как она ежилась, говорила об обратном. И что же заставляет тебя верить Келлеру? Он всегда меня поддерживал, обернулась она у Предложил помощь, сказал, что примчится, чтобы не случилось. Хорошо, оправдывалась, складно. И ты поверила? скрипнул зубами. Келлер старый, прожженный военный политик. И размышления о его планах хорошо отвлекали от мысли о Вике. «У твоего датчика нет сигналов, он мертвый. «Келлер сказал, что вы его не засечете. лепетала Вика, округляя глаза, а мои губы расплывались в кривой ухмылке. Не стоило так ярко обозначать ее наивность, но эмоции уже не поддавались контролю. Я хотела орать, ломать мебель в ее эпицентре, чтобы ослабить гнев и негодование, что вызвал ее глупый поступок, вернее, не глупый. Поступок был нормальным. Я ведь не думал, что она так быстро доверится. Я не поверил ей утром. Мы не верили друг другу вообще. Конечно, не за усмехнулся, потому что он рассосался. «Что?» – раскрыла она глаза. «С чего ты взял?» «Келлер имеет целью лишь расшатать меня по всем фронтам. Через тебя в первую очередь!» Вика присела на край стола и уставилась в пол, качая головой. Выглядела при этом так несчастно, с закушенной губой сведенными худыми плечами, что вся злость схлынула. Ты уверен, что датчика нет? Да. Тогда как ты понял? Ты же говорила, что невозможно быть со мной и не быть на моей стороне, Вика. Медленно приблизился к ней. Она выпрямила спину, вытягиваясь передо мной. Я пыталась. просипела, глядя мне в глаза, но тут же отдалась эмоциям. «Я не могу так быстро отказаться от людей, отношений, связей. Кажется, никто тебя не просил. И вставать на мою сторону тоже. Мне не нужны были твои обещания. Все, о чем просил, — не воевать со мной. Тебя только не хватает». «Рэм!» Меня будто ошпарило, когда она положила ладони мне на грудь. Из нее вырвался рык, и Вика в ужасе отпрянула, вжимаясь в крышку стола. «Вон пошла!» — рыкнул, и она бросилась из кабинета, а я скрутился до пола, пытаясь не дать зверю кинуться за ней. «Кто сказал, что она может быть только спасением?»